Глава 5: Про то, как принцесса оказалась инопланетянкой. Артур Муратов редко разговаривал. Вообще-то он умел говорить, но иногда не хотел. Как его только не ругали, а он лишь надуется и молчит. Как-то Артур нечаянно толкнул стакан с компотом, стакан разбился и компот разлился. Лучше получилось красивое, похожее на звезду, но не всем оно понравилось. «Это ты разбил стакан?» – строго спросила воспитательница, схватив Артура за руку. Но Артур молчал. «Немедленно признавайся!» – еще строже сказала она, тряхнув Артура. Но мальчик молчал. «Отправляйся в угол!» Просто строже не бывает, как закричала воспитательница, а всем остальным велела собираться на прогулку. «А ты будешь стоять, пока за тобой отец не придет!» Тогда, может, и научишься говорить правду. И воспитательница вывела группу в раздевалку. ха ха, -ха" тихим, но страшным голосом сказал Артур Муратов. А отец за мной не придет никогда. Он больше с нами не живет. Но все уже ушли. Только принцесса осталась. Ха-ха-ха, прошептала она Артуру на ухо. Может, она еще захочет, чтобы за мной отец пришел. «Не дождется. Он у меня знаешь, где живет. Только обещай, что никому не расскажешь». Как обычно попросила она. Артур кивнул. «На самом деле я не принцесса. На самом деле я инопланетянка». Артур недоверчиво посмотрел на девочку. Розовый бантик принцессы оказался завязан на тонкой зеленой антенне. Прозрачный стеклянный шарик вдруг замерцал на самом ее кончике. «Прием!» «Как слышишь? Это папа!» Раздался откуда-то незнакомый скрипучий голос. «Привет, папа! Как там погода на твоей звезде?» Спросила принцесса маленький микрофончик, сшитый в рукав серебристого комбинезона. «Опять звездопад! Крышу пробило метеоритом!» Ответил папа. «Моя восьминогая космическая кошка сидела в это время на балконе и ей отбила пятую лапу, но сейчас она здорова, «И передает тебе привет!» «Мой друг Артур Муратов тоже передает тебе привет!» «У него, к счастью, все лапы здоровы!» Ответила принцесса, и связь прервалась. «Ух ты! А где живет твой папа?» Спросил Артур. «Вон, на той звездочке!» Показала принцесса в окно на облезлый грибок, где остальные детсадовцы лепили кулич. «Ну, ее сейчас не видно, а ночью хорошо видно!» Мой папа самый красивый на свете. У него зеленая кожа, на голове три антенны, а на руках перепонки. Однажды, когда меня еще не было, он летел на своем звездолете, и тут случилась авария. Папа как упадет с неба на землю. А моя мама тогда была королевной, и они с папой еще не познакомились. Мама гуляла по лугу и увидела, как папа с неба упал, и решила его спасти. Но он тяжелый был, Мама не смогла звездолет домой принести. Тогда у них быстренько родилась я и помогла маме. А утром папа опять улетел на свою планету, потому что он не может нашим воздухом дышать, а только тем, которые у них на звезде. А мама не может к папе полететь, потому что мама, наоборот, не может звёздным воздухом дышать. Она же обыкновенный человек. — А ты к папе в гости ездишь? — спросил Артур. — Редко, только на Новый год. Туда ракеты почти не летают. Вздохнула принцесса с перепонками между пальцев. И билеты дорогие. А я каждое воскресенье к папе могу ездить, если захочу. Это две остановки от нашего дома. Похвалился Артур. Но зато мне папа письма пишет и подарки дарит. Вот, вчера конфеты прислал. Радостно сказала принцесса, открыла какую-то крышечку у себя на животе и достала коробку звездных конфет. Мальчик взял одну. Конфеты очень походили на те, которые у нас на земле называются леденцы, но были еще немножко воздушные. Артур даже слегка взлетел над ковром, и принцесса полетала. Чуть-чуть. А мне папа тоже подарки дарит. Перепархивая со стула на стул, сказал Артур. Только письма не пишет, потому что у него телефон есть. Везет тебе, кивнула принцесса. Ага, согласился Артур. Если мой папа прилетит к нам со своей планеты, он от нашего кислорода станет злой, печальной, несчастный, и мама будет переживать, плакать, тоже станет несчастна. Так уж пусть лучше папа на своей планете веселый живет, а мы с мамой на своей тоже веселые, — рассудила принцесса. Артур вспомнил, что его папа с мамой тоже вместе были несчастные, грустные и даже кричали друг на друга. «Я без папы, знаешь, как скучаю?» — вздохнула принцесса но он все равно меня очень любит, хоть и не живет со мной. И я скучаю, кивнул Артур. И меня любит. Они перелетели поближе к столу, с которого еще не убрали компотную лужу. Принцесса ткнула в компот свой зеленый палец, и лужа высохла.